Глава 26. Первая речь. На следующий день, в субботу, Финья с ранним утром явился в полицейский участок в Вестминстере, чтобы защитить интересы своего квартирного хозяина. Задержанных во время беспорядков было много, и нашему герою было нелегко привлечь внимание к делу мистера Банса, несмотря на добропорядочность последнего и собственное положение депутата. Арестантов приводили к мировому судье группами, но поскольку солдат в парке помяли, а окрестностям Даунинг-стрит был нанесен значительный ущерб, протестовавшие навлекли на себя всеобщее негодование, и судьи склонялись к суровым мерам. Если приличные люди решаются выходить на улицы в такой компании и попадают в неприятности, они должны нести всю тяжесть последствий. В течение субботы и воскресенья Росло и возмущение, вызванное поступком мистера Тернбула. История о его экипаже получила широкую огласку, и его называли теперь бесчинствующим демагогом, ищущим дешевой популярности. Вместе с тем стало складываться и общественное мнение в отношении тех, кому во время беспорядков досталось от полиции. Так им и надо. Все это привело к тому, что мистера Банса оставили в участке до понедельника. В воскресенье миссис Банс впала в истерическое состояние и уверилась, что ее мужа посадят в тюрьму пожизненно. Бедный Финиас провел с ней весьма беспокойное утро. При каждом приступе горя хозяйка бросалась к нему на грудь, фигурально, а то и буквально, в зависимости от накала обуревавших ее чувств, и твердила, что дети ее непременно умрут от голода, а ее саму найдут в реке под мостом. Финиас, обладая мягким сердцем, прилагал все силы чтобы ее утешить и довел себя наконец до праведного депутатского гнева на произвол полиции и судейских. Они позволяют себе все, что хотят, стоит им возомнить, будто на их стороне общественное мнение, сказал он барингтону эрлу, который подлил масло в огонь, заявив, что кратковременные заключения таким как Банс только на пользу. если мы не будем держать толпу в узде, Она станет держать в узде нас». финису не пришлось на это отвечать. Но про себя он решил, что в душе Баррингтон-Эрл не больше и либерал, чем мистер Добини. Он в партии вигов по праву рождения и потому что всегда получал от них жалование. Вот и вся история его убеждений. В воскресенье днем Финиас отправился к лорду Брэндфорду на Портман-сквер, намереваясь поговорить о лорде Чилтерне а также, если получится, убедить его, как члена Кабинета министров, принять участие в крестовом походе против судейских. Финиас также надеялся встретить там леди Лору Кеннеди. Он уже знал, что по воскресеньям ее нельзя навещать дома. Собственно, об этом она сказала ему прямо. Но он также понимал, хоть об этом вслух и не говорилось, что она в душе противится этой воскресной тирании и хотела бы избегать ее, когда возможно. Теперь она пришла поговорить с отцом о брате и привела с собой Вайолетт Эффингем. После церкви они прогулялись по парку и собирались вернуться таким же образом. Мистер Кеннеди избегал по воскресеньям закладывать экипаж, и против этого его жена не возражала. Финиас как раз получил письмо от хирурга из Стэнфорда. Состояние больного было благоприятным. «Доктор говорит, что его лучше не перевозить еще месяц», сказал наш герой. «Но это ничего не значит. Они всегда такое советуют». «Не лучше ли оставить его там, где он есть?» — спросил граф. «Ему не с кем даже поговорить», — возразил Финес. «Я бы хотела быть рядом с ним», — сказала леди Лора. «Это, конечно, исключено», — заметил граф. «В гостинице его знают. Уверен, ему лучше остаться там. Не думаю, чтобы здесь ему было удобно» ужасно быть запертым в комнате когда вокруг нет ни души кроме прислуги проговорила вайлет граф нахмурился но промолчал всем было ясно уверившись что жизнь сына вне опасности он решил ни почем не выказывать и тени отцовской нежности я так надеюсь что он приедет в лондон продолжала вайлет которая не боялась графа и не намерена была сдаваться ты не понимаешь о чем говоришь дитя мое сказал лорд Брэнтфорд. После такого рассчитывать, что граф проникнется сочувствием к задержанным смутьянам, не приходилось. Он был мрачен, сердит и ни в какую не желал участвовать в беседе на злободневную тему. Вайлет Эффингем заявила, что ей безразлично, сколько бансов будет арестовано и как надолго, добавив, однако, что желала бы оказаться в заключении и самому мистеру Тернбулу. Леди Лора была несколько мягче и снизошла до того, чтобы выразить сожаление об участии мистера Банса. Но Финианс понимал, что снисходительность ее относилась не к предмету разговора, а к его собственной особе. Мистер Тернбулл и все с ним связанное в этот момент вызывали у верхушки общества такое негодование, что никто не стал бы сочувствовать мистеру Бансу сотоварищи, даже если бы их продержали за решеткой целую неделю. «Таким, как мистер Банс, конечно, приходится нелегко», — сказала леди Лора. Над чего же мистер Банс не мог сидеть дома и заниматься своим делом?» — возразил граф. Финиас провел оставшуюся часть дня в одиночестве и принял решение, что непременно выступит в палате общин во время предстоящих дебатов. Прения должны были возобновиться в понедельник. Он возьмет слово так скоро, как будет возможно». Речь он не станет готовить заранее, определенно нет, на сей раз он полностью положится на вдохновение. При прошлой попытке он нагружал память подготовкой, и бремя оказалось непосильным. Он так и не решился говорить, чувствуя, что не может справиться с двойной задачей, отвечать за отверженный урок и впервые обращаться к парламенту. Теперь он не станет заучивать ничего. Предмет речи и так занимает все его мысли. Он поддержит законопроект мистера Майлдмея, совсем доступным ему красноречием, но обратится к самому премьер-министру, министру внутренних дел и правительству с призывом не преследовать лондонцев за то, что те желают блага, которые мистер Майлдмей не считает своим долгом им предоставить. Финеас надеялся, что мысли и слова придут к нему сами. В прежние времена на дебатах Дублинского дискуссионного клуба он не испытывал недостатка ни в том, ни в другом. Если же такой недостаток возникнет сейчас, то лучше ему вовсе отказаться от политики и, наконец, вернуться к мистеру Лоу. В понедельник утром финиас провел два часа в Вестминстерском полицейском суде, и к часу дня мистер Банс был освобожден. Представ перед судьей, арестованный, не стесняясь в выражениях, высказался о том, как с ним обошлись, и заявил, что хочет подать иск против задержавшего его сержанта. Судья, разумеется, принял сторону полиции, Два человека подтвердили, что мистер Банс, находясь в толпе, применял силу, а потому задержали его обоснованно. «Никакой силы я не применял», — возразил Банс. «По вашим собственным показаниям, вы пытались пробиться к экипажу мистера Тернбула». «Я и так возле него стоял, еще до того, как полисмен меня увидел». «Но вы пытались протолкнуться к двери». Силу я не применял, пока меня не схватили за шкирку, чтобы отшвырнуть. Только я и тогда грубо себя не вел. Я ему сказал, что имею право, а он именно потому в меня и вцепился. «Право вы не имели. Вы участвовали в беспорядках», сказал судья, напуская на себя негодующий вид, как превосходно умеют делать в Лондоне люди его профессии. Финнису, однако, позволили свидетельствовать о характере задержанного, после чего Банса освободили. Но тот, перед тем как уйти, вновь поклялся, что с ним обошлись несправедливо, и он этого так не оставит. Вскоре освобожденный присоединился к дюжине единомышленников, которые проводили его домой. Среди них нашлась парочка джентльменов из таких достойных изданий за пенни, как «Глаз народа» и «Выборный вестник». Их намерением было не дать затихнуть шумихи. Один из этих джентльменов посулил Финесу Фину безграничную популярность при жизни и бессмертную память после ее окончания, если тот, как член парламента, не оставит вниманием это дело. Финес, не совсем понимая суть предложения и еще не зная профессии собеседника, сказал в ответ несколько общих фраз: «Вы, я смотрю, настроены решительно, мистер Фин, и мы позаботимся о том, чтобы правильно представить вас в прессе». «Я из газеты, сэр. Называется «Глаз народа», и я вам это обещаю». Финиас, увлеченно выражавший сочувствие Бансу, прислушивался не слишком внимательно и по-прежнему не мог взять в толк, что ему предлагают, и даже что представляет собой «Глаз народа», в котором подвизается собеседник. «Несомненно, что-то нужно делать», — заключил наш герой. «Мы этим займемся», — сказал джентльмен. «И будем рады, ежели вы к нам присоединитесь». «Вы еще поймете, мистер Финн, как политику нужна пресса. Что вы можете сделать в парламенте, если о вас не будут писать? Ничего. Вы же хотите, чтобы вас страна услышала, верно? А для этого, мистер Финн, нужен рупер. Держитесь нас в глазе народа. Никого лучше вы не найдете». До Финиаса наконец дошло, о чем идет речь. «Перед тем, как проститься...» Новый знакомец вручил нашему герою визитную карточку с именем Мистер Квинтус Слайд. В углу имелась приписка: Редакция Гласа народа, Феттерлейн 137. Мистер Квинтус Слайд, человек молодой, не достигший еще 30, в не слишком чистой рубашке и рассуждавший неизменно о парламенте, был, однако же, весьма известным и заслуженным представителем могущественного сословия. Начав репортером и хорошо узнав благодаря этому палату общин, он стал теперь публицистом, и хотя выговаривал «парламент» и «рупер», писал неплохо и очень быстро, обладая той особенной страстью к политике, которая проявляется у человека в работе, но не в поведении. Мистер Слайд желал быть прогрессивным реформатором и во всем, что делал от имени Глаза народа, был и впрямь очень прогрессивен. Никто не умел с таким пылом, как он, писать о неотъемлемых правах народа. Тем не менее, ему никогда не приходило в голову думать о чем-то, кроме борьбы как таковой, о чем-то, кроме поиска хорошей темы для хлесткой статьи. Мистер Слайд был человеком энергичным, но неглубоким. В политике его интересовала не защита прав, но поиск неправого. Я не хочу сказать, что он был во всем неискренен. Скорее, он просто не вдумывался в то, что делает. На заре своей карьеры мистер Слайд сошелся с друзьями народа, и ему подвернулась вакансия в либеральной прессе. Для его амбиций было выгодно примкнуть к этим кругам. Он так и сделал. Работа его заключалась в том, чтобы ругать правительство и при любом повороте событий утверждать, что власть настроена против простого человека. Если бы правительство перестало быть антинародным, это выбило бы у мистера Слайда почву из-под ног, Но такая катастрофа произойти не могла. Древняя картина мироустройства, известная с тех пор, как появились демагоги, и сейчас работала превосходно. Существовали власть и народ, противостоявшие друг другу, как демоны и ангелы. И пока журналист не выпускал из рук пера, ему всегда было чем заняться. Финес, предоставив негодующего Банса его друзьям, отправился в парламент, по пути размышляя о том, что сказал ему мистер Слайд. Комитет по консервированному горошку собирался снова, и наш герой намеревался быть в зале заседаний ровно в полдень, но не смог оставить мистера Банса в беде, так что теперь было уже начало второго. Надо сказать, по стечению различных несчастливых обстоятельств, ему до сих пор не удавалось заняться консервированным горошком с тем тщанием, которого требовал вопрос. На этот раз мысли Финиаса были заняты мистером Квинтусом Слайдом и Глазом Народа. Быть может, предложение заслуживало внимания? Финниас пришел в парламент под крылом правящей партии, весьма успешно сблизившись с министрами и их приятелями. Он решил, что будет на их стороне и свяжет с ними надежды на будущее, и особенно укрепился в этом решении благодаря своему неприятию тайного голосования, возникшему, в свою очередь, под влиянием мистера Монка. А сдружись он с мистером Тернбулом. Вполне возможно, что и на тайное голосование теперь смотрел бы другими глазами. О таких предметах требуется размышлять долго и серьезно, прежде чем заявлять, что пришел к своим выводам самостоятельно. Но теперь наш герой задумался, насколько подойдет ему правительственная должность. Каково будет служить в казначействе, находясь под началом у мистера Ратлера? А ведь именно таков будет успех, который он себе наметил. В душе Финиос ощущал себя настоящим либералом. Не лучше ли тогда вовсе отказаться от идеи государственной службы, где он всегда будет связан по рукам и ногам и объединить усилия с глазом народа? Эта мысль начинала его увлекать. Но что сказала бы Вайлет Эффингем об этом печатном органе и о мистере Квинтусе Слайде? К тому же самому Финиосу последний пришелся бы куда больше по нраву, если бы не любимое им слово «парламент». Из зала, где заседал комитет и где наш герой, увы, так и не принял активного участия в обсуждении горошка, он спустился в палату общин. Там возобновились прения. Как можно было ожидать, ораторы один за другим так или иначе ссылались на беспорядки на улицах и работу, выпавшую на долю судейских. Мистер Тернбул заявил, что будет голосовать против законопроекта мистера Майлдмэя во втором чтении потому что не может поддержать никакую реформу избирательного права, не включающую тайное голосование. Его речь задала тон прениям, которые сосредоточились вокруг того же вопроса, хотя казалось, что ранее все уже было обсуждено и решено. Один-два последователя мистера Тернбула заявили, что они тоже проголосуют против, потому что считают предложенные меры недостаточными. И один-два джентльмена со скамеек, где сидели консерваторы, приветствовали своих новых коллег. Затем поднялся на ноги мистер пализер который говорил около часа, стараясь вернуть обсуждение в первоначальное русло и донести до палаты мысль, что тайное голосование, независимо от его достоинств и недостатков, в предлагаемый законопроект не входит, и депутаты должны сейчас сосредоточиться на рассмотрении реформы в том виде, в котором ее представил мистер Майлдмей. Финиас был полон решимости выступить и выступить этим же вечером, если удастся привлечь внимание спикера. Зал перед ним кружился, в глазах рябило, сердце бешено колотилось в груди. Впрочем, он чувствовал себя не так скверно, как в первый раз, когда ему не с чем было сравнивать. Что именно намеревается сказать, наш герой понимал очень смутно. Он искренне желал поддержать законопроект и одновременно выразить яростный протест против несправедливости, допущенный по отношению к народу в целом и мистеру Бансу в частности. Он твердо решил, что не станет умалчивать о жестоком обращении с Бансом из опасения утратить расположение правительства. Уж лучше тогда и правда податься в редакцию Гласа народа». Финиас резко вскочил с места, когда мистер Паллизер закончил речь, Но взгляд спикера вполне ожидаемо обратился к другой стороне зала, где поднялся один из Тори старой школы. Мистер Вестерн, депутат от восточного Барсетшира, один из немногих смельчаков, которые в 1846 году осмелились голосовать против законопроекта сэра Роберта Пиля об отмене хлебных законов. Мистер Вестерн говорил в течение 20 минут. Медленно, тяжеловесно, скучно, но очень внятно — Ни снисходя до упоминания мистера Тернбула и его предложений, но приводя давно знакомые доводы против любой реформы избирательного права. Финиас не слышал и не пытался услышать ни слова из его речи, сосредоточившись на том, чтобы непременно привлечь внимание спикера. На размышления о том, что хочет сказать, наш герой не отвел себе ни секунды. Он ринется в бой, и будь что будет. По крайней мере, бояться он больше не станет. Дважды он поднимался на ноги еще до того, как мистер Вестерн закончил свои разглагольствования, и дважды ему приходилось садиться вновь, с мыслью, что над ним наверняка смеются. Наконец депутат от восточного Барситшира опустился на место. финес не успев подняться сразу, потерял пару секунд. Тем не менее, он не сдавался, хоть и видел, что имеются и другие желающие высказаться. финес продолжал стоять и мгновенно понял, что достиг цели. Наступила небольшая пауза. Еще один настойчивый депутат не желал сдаваться, но председатель высочайшего собрания обратился к нашему герою. Жребий был брошен. Перед ним раскинулась палата общин. Полный зал, готовый слушать его, сколько он сочтет нужным. В то время как дюжины репортеров в галерее сгорали от нетерпения, желая узнать и поведать стране, что скажет в своей первой речи молодой депутат от Ловшейна. Финиас был щедро одарен природой ему достался громкий и приятного тембра голос которым он научился прекрасно управлять привлекательная наружность и сочетание естественной скромности и уверенности в себе которое не давало ему впасть в грех самодовольства и напыщенности и могло бы помочь выйти с честью из сегодняшнего испытания он был удачлив и в ином отношении друзья в палате общин желали ему успеха ему не одного «хладнокровие», того самого, что в прошлый раз позволило бы запомнить подготовленную речь, а теперь в полной мере воспользоваться своими преимуществами. Финиас начал с утверждения, что любой истинный реформатор должен поддержать законопроект мистера Майлдмея хотя бы в качестве первого шага, но, не успев еще договорить, с ужасом осознал, что повторяется. С самого начала его приветствовали аплодисментами, однако сам он, продолжая говорить, знал, что терпит фиаско. У него был ряд доводов, настолько ему знакомых, что их не стоило запоминать нарочно, и он умудрился забыть даже их. Он понимал, что твердит банальности. В дискуссионном клубе несколько лет назад за такое бы застыдили. Финиас спешил, опасаясь вовсе растерять мысли, если умолкнет хоть на секунду, Но в действительности тараторил так быстро, что репортеры едва разбирали его речь. Неувы, ему нечего было сказать, кроме того, что уже говорили сотни раз и скажут еще сотни. Ему по-прежнему аплодировали, и он продолжал, и по мере того, как он все яснее осознавал, что проваливается, в душе у него стала зарождаться опасная надежда, что выступление еще можно спасти красноречием, с которым он примется обличать полицию. Финес попытался это сделать и с успехом показал собравшимся, что чрезвычайно рассержен. Больше ему, увы, не удалось ничего. Он не мог подобрать слов, чтобы донести до аудитории. Люди за пределами палаты имеют такое же право высказываться в пользу тайного голосования, как депутаты в палате. Высказываться против. Власти же были несправедливы к тем, кто просто выражал свое мнение. Затем он попытался в легкой и непринужденной манере поведать историю мистера Банса, но потерпел неудачу и посреди рассказа опустился на место. Ему снова похлопали, как любому новичку, но под эти аплодисменты он с радостью пустил бы себе пулю в лоб, случись под рукой пистолет. Финиас был совершенно раздавлен. Он не знал, что делать. И оставаться, и уйти казалось невозможным. Некоторое время он сидел без шляпы, забыв о своем праве ее не снимать, затем надел ее с такой поспешностью, будто опасался, что все вокруг показывают на него пальцем. Наконец, около двух ночи, дальнейшие прения были отложены, и когда он брел к выходу, надеясь ускользнуть незамеченным, под руку его взял мистер Монк. «Вы пешком?» — спросил он Финиоса. Тот подтвердил. «Тогда прогуляемся вместе до Пэл-Мэл. Идемте». Сбежать наш герой не мог, и потому безропотно вышел из здания парламента, опираясь на руку мистера Монка. Тот тоже молчал, пока они не оказались на свежем воздухе. «Вы говорили недурно», — сказал, наконец, старший товарищ. «В следующий раз выйдет лучше». «Мистер Монк», — произнес Финниас, — «я выставил себя таким ослом, что один хороший результат, по крайней мере, обеспечен. Больше я повторять этого не стану». «А, я предполагал, что вы чувствуете нечто подобное, и потому решил перемолвиться с вами словом. Можете быть уверены, Фин, я не стал бы вам льстить и намерен, насколько это в моих силах, говорить только правду. Не скажу, что ваша речь была превосходна, но не была она и хуже других речей, которые произносят в палате общие новички. Вашей репутации от нее не будет ни пользы, ни вреда, и другого никто не ждал. Мой вам совет. Всегда выступайте по любому поводу, который представляет для вас интерес, но никогда не говорите дольше трех минут, до тех пор, пока не почувствуете себя совершенно уверенно. И поверьте, вы отнюдь не выставили себя ослом, во всяком случае не большим ослом, чем остальные. А теперь спокойной ночи.